Глава 33. Оксана. «Доброе утро, Оксана Александровна!» Поздоровался со мной дядя Миша, входя в общую для всех руководителей приемную. «Доброе утро, Михаил Константинович!» Ответила я, улыбнувшись, хотя он вряд ли это заметил, потому как шел, уткнувшись в какие-то бумаги. «Хорошо выглядите и должен отметить, что с каждым днем все лучше!» Мужчина остановился, наградил меня пристальным, озабоченным взглядом и добавил что не может не радовать, но и заботит меня, однако». Спросить, почему я не успела, он продолжил уже совершенно деловым тоном. «Оксана Александровна, вы же помните, что у нас сегодня и завтра идет набор персонала для обучения нового подразделения агентства?» «Да, конечно». Подобралась я, борясь со смущением и предчувствием огорчения от весьма вероятного отказа. «У нас все готово?» «Да, не переживайте». Я указала на журнальный столик у стены, куда уже водрузила стопку женских журналов и даже несколько любовных романов в ярких обложках. А потом и на стойку с необычно большим по сравнению с обычным выбором напитков и всяких печенюх и закусок. Камеры тоже парни из тех отдела установили дополнительные и здесь, и в кабинете, и в коридоре. «Ну и прекрасно!» Кивнул он и повернулся в сторону кабинета – который они делили с Шаповаловым по мере надобности. «Михаил Константинович!» вскочила я со своего места, решившись. «Это ведь правда, что девушек для обучения вы станете отбирать? Без опыта прежней работы в охранном бизнесе, как и парней до этого. Что, бобровы разболтали?» «Нет, что вы, я случайно услышала. Не подслушивала, так просто вышло. Я почувствовала, как щеки вспыхнули, а и уши наверняка уже красные». «Опустим это, переходите к делу». «А можно и мне?» «Не понял». «Я бы тоже хотела претендовать на право обучаться в этой вашей группе будущих...» «Суперохранников». «Михаил Константинович». Я опустила глаза в пол. Не в силах выдерживать его изучающий, расчленяющий фирменный взгляд. «Хм, давай-ка уточним, Оксана». Резко перешел он на «ты», как и общались вне офиса. «Ты хочешь попасть в эту группу для чего? Если ты считаешь необходимым пройти некий курс самообороны, то это не по адресу. Я буду обучать людей защищать не себя, а объект в первую очередь. И основная часть работы будет заключаться не в улучшении физической формы или отработке каких-то там приемов. Хотя и это тоже будет безусловно. Я буду прививать навыки отслеживания и контроля» общей обстановки и психологического ненасильственного принуждения охраняемого человека к содействию в его же охране. Говоря прямым текстом, я буду учить постоянному контролю, мониторингу, мониторингу в автоматическом и даже инстинктивном режиме и оценке в режиме нон-стоп вариантов защиты в постоянно изменяющихся условиях реальной жизни. Ты отдаешь себе отчет, что при твоем прошлом Это может не просто вернуть, но и повысить многократно уровень тревожности. Вместо того, чтобы учиться жить спокойно за спинами своих мужчин, ты будешь только накручивать себя. Мне с трудом и не с первого раза удалось таки поднять глаза и посмотреть в его. Я понимаю. «Оксана, я должен что-то узнать. У вас не ладится что-то?» «Нет, что вы, все хорошо». «Ты сама обратилась ко мне с этой несколько необычной просьбой». «А теперь не желаешь быть откровенной?» Не спросил он, а констатировал и начал отворачиваться, явно давая понять, что на этом мы закончили. «Дядя Миша, я правду говорю, у нас все прекрасно. У нас с Лешей и Лексом все просто замечательно пока. Это у меня проблемы. Слушаю, я, я никак не могу перестать бояться. Не то чтобы прям шарахаться от каждой тени или как раньше». «Лежать в кровати и замирать от любых звуков с лесничной клетки нет». Мужчина сильно нахмурился. «Я разумом-то понимаю, что все, в принципе, закончилось». «Все закончилось, Оксана, совсем». «Да, да, я понимаю, здесь». Я постучала указательным пальцем по виску и приложила ладонь в район между сердцем и желудком. «Но все равно иногда так накатывает и тянет, тянет, и никак этого не победить». «И ты думаешь, что, научившись четко отслеживать окружающую обстановку, ты справишься со своими страхами?» «Я очень надеюсь. Если я буду смотреть вокруг не как человек, все время ожидающий угрозы для себя, а как бы отстраненно оценивая все в целом, понимаете?» «Возьмете». Бобровы в курсе?» «Еще нет. Ты вообще делилась с ними этой своей тревогой?» «Ну, я посмотрела в сторону». «Я пыталась, но тут такое дело». «Они сразу же бросаются активно изгонять твои страхи весьма радикальными средствами и повышают и без того немалую плотность окружения вокруг тебя». «Да». Я опять чуть не сгорала от смущения под его понимающим взглядом. Примерно так же мне становилось неловко, когда Андрей Федорович старательно не смотрел на меня с кем-то из братьев, наталкиваясь случайно. Но такая у него физиономия становилась лукаво понимающая, что я куда деть себя не знала. Хотя ни единого даже намека на ехидное или похабное замечание, ни он, ни кто другой в офисе себе до сих пор не позволял. «Ладно, я беру тебя в группу, но с оговоркой. Я тебе честно заявляю, на должность личного телохранителя тебя никогда не взял бы и не рекомендовал. Мне нужно объяснять, почему» потому что я могу в критический момент струсить и не справиться с обязанностями личного охранника. И это не говоря уже о том, что в отличие от остальных претендентов, у меня исходные данные весьма плачевные. Ведь одно из основных требований для соискателей и хорошая физическая форма точно не про меня. Нет, Оксана. Потому что твоей ответной реакцией станет с высокой вероятностью ответная агрессия а не хладнокровная защита. Это моя беспристрастная оценка». Он сделал паузу, явно давая мне возможность возразить «и я хотела». Но подумав, секунду не стало. Он ведь прав. «На данный момент. Я ведь действительно хочу побороть свое прошлое и свои страхи. Побороть. Вот что ключевое, да? Побороть, а не защититься или защитить. У меня есть шанс измениться». «Да, и весьма высокий», — кивнул дядя Миша. «Иначе бы я тебе посоветовал не дергаться, а сидеть спокойно за спинами мужчин, что вполне в состоянии тебя прикрыть. И еще одно. С Бобровыми ты должна решить все сама». «Да, конечно». Я пошла за свой стол, прикусив губу. «Могу представить, какой будет реакция братьев. Я хоть ходить смогу завтра» или это уже переполнит их чашу терпения, и они потрудятся над тем, чтобы мне из постели выбраться было нелегко даже на работу, против которой они возражали, не говоря уже о дополнительных занятиях и тренировках. «Ладно, придумаю что-нибудь», пробормотала под нос, наблюдая, как в приемную вошла высокая брюнетка. «Я по поводу работы личным телохранителем. Это же не шутка какая-то, и я по адресу». Спросила она, морщась немного от голдежа мужских голосов, что несся за ней со стороны холла. «Ну еще бы, вон она какая красавица!» Смуглая, гладкая кожа, длинные черные волосы собраны в хвост. Осанка идеальная почему-то приходит на ум армейская. Черные же джинсы совсем не в обтяжку и строгая того же цвета рубашка сколечки не скрывают, а подчеркивают достоинство подтянутой спортивной фигуры». То-то парни из опергруппы оживились. Там еще и на парковке почти все парни, у кого сегодня выходной, тусили. Слух-то о наборе девушек пошел по Ориону. Куда тут денешься? Не секретное же мероприятие. «Да-да, по адресу», — улыбнулась я ей ободряюще. «Вы первая. Одну секундочку, я уточню, готов ли Михаил Константинович вас принять». Она кивнула очень скупо и сдержанно. И мне опять почему-то пришло в голову, что от нее веет чем-то армейским. Александр приехал за пятнадцать минут до конца моего рабочего дня, что выдался крайне насыщенным и у меня, и тем более у дяди Миши. Девушки и молодые женщины шли бесконечным потоком. И я просто обалдела от того, что столько их мечтала о подобной, казалось бы, ничуть не женственной работе. Корнилов успел первично отсобеседовать тридцать пять человек. Работая без обеда, и у меня отлучиться наглости не хватило. — протянула я, с наслаждением отдаваясь в жадные руки мигом облапившего меня за углом Саши и утыкаясь носом в его шею. Есть хочу зверски! А ты там не кусочек отхватить примириваешься? Хохотнул он, однако прижимая еще крепче. Особенно крепкое пожатие его сильных ладоней досталось моим ягодицам. С одновременным толчком жесткого ствола в живот. А ты против? Не, но у меня есть более питательное предложение для тебя. А кусаться ты потом сможешь совсем не для утоления голода. Мы идем в кафе, спросила чуть отстранившись. Нет, все намного интереснее. Поехали. Куда? насторожилась я. Уж больно лицо у него было загадочное. Знаешь. Сюрприз вышел, как по мне, не очень. Уже на подъезде, как только Страсы свернули в одно из дачных товариществ, я поняла, куда мы. «Саш, я не готова к этому!» – забеспокоилась я. «Вот так, с бухты-барахты? Не предупреждая, нельзя так?» «Малыш, а за это время мы сколько раз тебя просили познакомиться с нашими, а?» Затормозив перед зелеными железными воротами, Лекс повернулся ко мне. «Но не до того же было и...» «Да не делают это вот так вот». «А как делают? И когда? Лет через сто, Оксан?» «Я конкретики между нами хочу. В чем проблема-то?» «Ты не готова к чему?» «К тому, что все уже пипец как серьезно, так поздняк метаться же». «Или для тебя это не так?» «Так, просто я такая вся зачуханная наверняка, прямо с работы». Вздохнула я, смиряясь с тем, что время настало. И решительно открыла дверцу, выбираясь из машины. Ворча недовольно, Лекс быстро обошел авто и снова захапал меня в объятия, втянув выносящие все мысли и тревоги поцелуй. Ты всегда такая, что у меня в башке звон, как только вижу. Пробормотал он, разменяв первый долгий и глубокий поцелуй на десяток мелких, осыпая ими мои скулы и лоб. «Сашенька, да что же ты нас, и девушку за калиткой-то томишь?» Услышала я приятный мужской голос позади. И, вздрогнув, обернулась, натыкаясь взглядом на высокого и широкоплечего мужчину с полностью седыми волосами. «Ну, здравствуй, дочка!» Пошел он к нам навстречу. «Дождались мы с матерью, наконец! Меня Станислав Яковлевич звать. Но очень надеюсь на скорое, папа Стас!» «Па, не форсируй!» Насупившись, буркнул Саша. Мужчина обнял меня, Лекса, и принялся нас буквально заталкивать во двор и дальше по дорожке в дом. «Давайте, давайте, молодежь, мать там уже извелась вся и стынет все. Ждем же, ждем». Я кратко глянула с легким упреком на Лекса. На кончике языка крутились вопросы «что?» и «как?» и «где Леша?» «Но не спрашивать же прямо сейчас». «А вот это моя мамуля, знакомься». Взял дальше все в свои руки Саша. «Мама, знакомься, это...» «Долю мгновения заминка, что мне могла и почудиться». «Моя Оксана». «Ха -ха, вот это номер!» Не дав улыбающейся мне женщине слово вымолвить, хохотнула громкая неприятно полная тетка, тоже сидевшая за накрытым столом. «Это как так-то, Сашок?» «Девушка твоя, недели две назад я ее видела с Лешкой в торговом центре. Обжимались домиловались да так, что мы с дядь Петей подходить не стали. А модно теперь так, а? Один брат по магазинам водит и по углам тискает, а второй к родителям, как невесту, ведет». Под конец ее тон стал откровенно ехидно мерзким, как и взгляд на меня. И к моему горлу подступила тошнота от шока и стыда».